штирлиц мадрид октябрь сорок шестого почему вы решили что я должен перейти к делу дорогой брон удивился кэмп какому подвез человека это здесь принято угостился отечественника что не принято мой отец ганзеец мы особые немцы у нас в гамбурге это в порядке вещей да ну как хотите я хотел облегчить вам задачу какую о чем вы штирлиц принялся за следующую рыбу Подвинул свой стакан к Кэмпу, посмотрев при этом на бутылку. Вина оставалась на донышке. Цвет его был действительно черно-красным, траурным. — Хотите еще? — спросил Кэмп. — Хочу. — У вас хорошая печень. — Видимо, поскольку я вообще не знаю, что это такое. А я раньше ежегодно ездил в Карлсбад. Все-таки это самый великий курорт в мире. Нет-нет, во мне не говорит тупое национальное чванство. Раз немецкий курорт, значит, самый хороший. Я фиксирую данность. В детстве я переболел желтухой. Врачи пугали родителей, что останусь полуинвалидом, всю жизнь диета, ничего жареного, одни овощи, в лучшем случае вареная курица. А после Карлсбада я ем, что хочу, даже сало. Штирлиц кивнул на последнюю рыбину. Хотите? Кемпер смеялся. Знаете, боюсь, что да. Вы так прекрасно едите, так вкусно это делаете, что я, пожалуй, не удержусь. А вы сыты? Черт его знает. — Если угостите еще одной бутылкой, пожалуй, не отказался бы от мяса, вы говорили здесь. Мясо тоже отменное, нет? — Неужели сможете одолеть и мясо? — Только с вином. — Плохо не будет? — Хуже, чем есть, не бывает. — Хотите завтра утром прийти к нам на фирму? — Обязательно приду, спасибо. — Не обольщайтесь по поводу заработка. Более чем на две тысячи поначалу не рассчитывайте. — Сколько? — Две тысячи. Так это ж целое состояние. Я имею пятьсот песет, и то пока еще не умер с голода. Две тысячи. Если вы поможете мне получить такую работу, я буду вашим рабом до конца дней моих. Думаю, смогу. Вы сказали, что работали в разведке. У кого именно? А вы? Я же говорил вам, поморщился Кэмп. Я понимаю, вы вправе быть подозрительным, но мы с вами в Испании, слава богу, здесь с пониманием относятся к тем, кто выполнял свой долг перед Рейхом. «Я должен представить вас шефом. Директор фирмы Эрл Джекобс. Славный человек, совсем еще молодой. Любит немцев за умение работать, ненавидит тех, кто был с Гитлером. Я должен придумать для вас какую-то историю. Только поэтому я вас и расспрашиваю. Помогите же мне». «Во-первых, каждый, кто выполнял свой долг перед Рейхом, был с Гитлером. Во-вторых, я не очень-то люблю врать». — Да, я служил в разведке, да, я, доктор Брун, выполнял свой долг. Какую тут придумаешь историю? — Очень простую. Я могу сказать Эрлу, что вы поддерживали Штауфенберга и всех тех, кто хотел уничтожить Гитлера летом 44-го. — Да, скажу я ему, доктор Брун действительно был сотрудником военной разведки, но он никогда не состоял в нацистской партии. — Он вам поверит? — А ему ничего не остается делать. Ему нужны люди, хорошо образованные люди. А таких в Испании нет, понимаете? Испанцы не любят учиться. Они предпочитают фантазировать и болтать. Они не учатся, потому что курс в университете стоит 10 тысяч 50. Если человек хочет учиться, он находит любые возможности. Ожесточившись, ответил Кэмп. Есть народы, которые прилежны знанию и работе, а есть лентяи. Испанцы лентяи, а французы. Не надо проверять меня. Кэмп снова засмеялся. Лицо его сделалось мягким, расслабленным. И Штирлиц почувствовал, сколько усилий потребовалось этому человеку, чтобы так резко сломать себя. «Наверняка у него на языке вертелся ответ», — подумал Штирлиц. «И мне знаком этот ответ, смысл которого сводится к тому, что французы тоже не до человеки. Бабники и пьяницы. Конечно, они не такие животные, как славяне или евреи с цыганами, но все равно они неполноценные». Стоит посмотреть на ту грязь, которая царит на их рынках, на обшарпанные стены их домов, моих их баб, бесстыдно размалеванных в коротких юбочках, все как одна по тоскухе. Я не очень-то умею врать, Кэмп, вот в чем вся штука. Любой человек, если он не полный придурок, сразу поймет, что я вру. Ну-ка, проговорите мне то, что вы намерены сказать этому самому американскому воротили. Ну что ж, попробуй, только не перебивайте, я ведь импровизирую. Дорогой мистер Джекобс, я встретил моего давнего знакомца, доктора Брунна. Великолепный лингвист, английский, испанский. Кое-что понимает и по-немецки, улыбнулся Кэмп. Дипломированный филолог, честный немец. Бежал на запад от русских полчищ. Во время войны выполнял свой долг на передовых участках битвы. Сейчас живет здесь, пока что не принял ни одно из тех предложений, с которыми к нему обращались испанские и британские фирмы. «Давайте разделим проблему», — усмехнулся Штирлиц. «Первое. Ваша импровизация. Я не знаю американцев, но я довольно тщательно изучал секста эмпирика. Он говорил мудрые вещи, вроде такой, что при отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинным. А расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию отсуждения. Если бы вы рассказали мне...» Джекобсу историю доктора бруна я бы воздержался от суждения. То есть я бы не стал брать его, брумна на работу. Да — Да-да, именно так, Кемп. Слушайте, вы ведь мне обещали еще одну бутылку. Мысли бегают. — Но это ничего, мы их возьмем в кулак. Умеете брать свои мысли в кулак? — спросил Штирлиц и навалился грудью на стул. — Умеете, по глазам вижу. — Я, конечно, пьян, но все равно могу анализировать ваши слова. Так на чем я остановился? На том, что я обещал вам еще одну бутылку. Это будет очень любезно с вашей стороны. Только я бы предпочел каталонское, если, конечно, можно. Можно, все можно, Брон. Дон филиппа вина моему другу. Я не ваш друг. Штирлиц резко отодвинулся и, раскачиваясь, уставился на кемпа. Все мои друзья погибли. Я один. У меня нет друзей, ясно? Не считайте, что я ничего не соображаю. Я помню, с чего начал. С моей историей, которую вы импровизировали, все это чепуха. Да, именно так, чепуха. Я бы не поверил ни одному вашему слову на месте вашего Джонсона. Джекобса. Ну и ладно. Джекобса. Не считайте его идиотом только потому, что он представитель самой молодой нации мира. Молодость — это достоинство, а старость — горе. Мы представители старой нации, потому-то и прокакали войну. Мы привыкли к дисциплине сверху донизу, как оловянные солдатики, а они, американцы, эмпирики. Теперь о втором. Что, мол, я не принял предложения от каких-то там фирм? Глупо. У него что, нет телефона, у этого Дэвиса? Джекобса, тем более. Что, он не может позвонить на те фирмы, которые вы будете обязаны ему назвать, и спросить, кто, когда и где предлагал мне работу? Сейчас я должен вас покинуть. Штирлиц, качаясь, поднялся и пошел в туалет. Там он пустил воду, сунул голову под холодную струю, растер лицо хрустящим туго на полотенцем. — Мы здесь первые посетители, — подумал он. Полотенцем еще никто не притрагивался. Кемп не может не клюнуть. По-моему, я подставляюсь ему достаточно точно, и шел я сюда прямо, не раскачиваясь, только чуть поплыл, когда поднялся. Я играл спиной попытку собраться ей думе. — Не хвастай, — сказал он себе. — Все непросто. Ты до сих пор не понимаешь, что происходит, и не можешь даже представить, что тебя ждет. А тебя ждет что-то, причем ждет сегодня же это точно. — А почему ты не допускаешь вероятия его версии? — спросил себя Штирлиц. — Ты напрочь отвергаешь возможность того, что он действительно пригласил тебя сюда сам по себе. Немец — немца Да, я отвергаю это вероятие. Если бы он пригласил меня сюда как соплеменника, он бы рассказывал о себе. Иначе, открыто и заинтересованно спрашивала бы про мою историю, он бы по-другому вел себя. В нем сейчас ощущается напряженная скованность. Он к чему-то готовится, это несомненно. Я предложил ему размен фигур, он отказался. Почему? Штирлиц услышал шум подъезжающей машины. Резкий скрип тормозов, хлопки дверей, похожие на далекие выстрелы из мелкокалиберной винтовки. Вот она. — сказал он себе. — Это наверняка приехал тот голубой «Форд», который должен был появиться через четыре минуты. — Ничего себе четыре минуты. Хороша американская точность. — Но почему тот, который назвал себя «Джонсоном», так интересовался каким-то «Барбье»? Барбие? Тоже не по правилам, черт его знает. — Может быть, разработали комбинацию, которые хотят запутать меня? — Смысл? — Я не знаю, — ответил он себе. Я не могу понять их логики. Когда они говорили с Карлом Вольфом или Шелленбергом, они преследовали стратегические интересы, но они всегда подчеркнуто брезговали контактами с нацистами такого уровня, каким считают меня. Зачем им падали? Что им могут дать штандартенфюреры? За каждым из них тянется шлейф преступлений, который обязывает американцев отправлять их в Нюрнберг на скамью подсудимых. Отсюда нельзя вывести человека в Нюрнберг. Франкисты не допустят. Братья фюрера, союзники Рейха. Он посмотрел на свое отражение в зеркале. Господи, как постарел. Сколько седины и морщин. Мумия, а не человек. Высох кожа до кости, костюм мятый, болтается, как на вешалке. Стыд. Штирлиц вернулся в темный сарай. За столиком возле двери устраивались два человека. На Штирлица они даже не взглянули, увлечены разговором. — А вина все нет? — громко спросил Штирлиц. Кемп приложил палец к губам, сделал это профессионально едва заметным скользящим жестом. Штирлиц сыграл испуг, приблизился к Кэмпу, перешел на шепот. — В чем дело? — Вы не знаете того, кто сел к вам спиной? Он кивнул на столик у двери. — Откуда мне его знать, если я только начал ходить по городу? — Давайте-ка расплатимся и поедем ко мне. У меня есть и вино, и мясо. — А кто тот человек, которого вы испугались? — Я не испугался его. Отчего я должен его пугаться? — Просто я очень не люблю красных. Этот человек был здесь с республиканцами. Хорст Нипс отсидел свое в лагерь Франко, а сейчас работает с французами. Представляет банк Кредилионес. Пошли отсюда, пошли, Брун. — Вот на кого они меня вывели, — понял Штирлиц. — На республиканца. Не надо было ему называть банк. Зачем уж так разжевывать? — Надо было назвать имя и потом смотреть за тем, как я стану искать к нему подходы. Да, видимо, меня привезли сюда именно для того, чтобы назвать фамилию Хорста Нипса. Но почему он приехал сюда словно по заказу? А что если Нипс оказался здесь случайно? Что если действительно был с республиканцами, а потом сидел в лагере Франко? Будь что трижды не ладно, не мир, а огромная мышеловка, где нельзя верить никому и ни в чем. Ведь если НИПС — республиканец и работает с французами, это самый надежный канал связи с домом. Что, ему трудно переслать мое письмо в наше посольство в Париже? Нет, ведь я вроде бы малосте пьянил. Или растерялся. Машина НИПСа, старый Рено с французским номером, стояла возле автомобиля Кэмпа. Сейчас я должен сыграть сон, понял Штирлиц. Будет время подумать. Мне сейчас есть о чем подумать, потому что я обязан вынудить Кэмпа на поступок. Я прав. Весь этот обед у Дона Филиппа срежиссирован от начала до конца. Они перебрали с республиканцем. Подставы надо уметь готовить. Закон биржи не для разведки. Стремительность необходима лишь в экстремальных ситуациях. Кэмп достал из ящичка, вмонтированного в щиток машины, жевательную резинку. — Отбивает запах гвардии Сивиль, если они нас задержат, унюхает мяту, а не вино. Я ведь тоже несколько опьянел. Вы решили, что я пьян, если говорить о себе тоже. Я не пьян, я мучительно трезв. Я просто-напросто не умею пьянить такой уж у меня организм. Куда едем? Я же сказал, ко мне, если, конечно, хотите. Хочу. Вы женаты? Вообще-то женат. Семья живет в Лиссабоне, я тут один. Нет, не один, конечно. За мной смотрит прекрасная старуха. А девки есть. Ходите девку? Конечно. Испанок нет. Вы же знаете их кодекс. Сплошные дульсинеи. Но какую-нибудь француженку можно найти. Есть парочка англичанок в нашей фирме. Очень падки на любовь. На острове все мужики грешат гомосексуализмом. У них климат дурной. Солнца нет. А девки страдают. Готовы прыгнуть на первого встречного мужчину. Пусть прыгают, согласился Штирлиц чтобы не упасть, когда начнут прыгать. Я сейчас посижу с закрытыми глазами и расслаблюсь. — Отдохните, конечно, отдохните. У вас добрых 30 минут. — Вы так медленно ездите, — удивился Штирлиц, оседая в кресле. — Ладно, езжайте, как хотите. Но вы не уснете за рулем? — Постараюсь. — Некоторых надо развлекать разговорами. Вас надо. — Расслабьтесь и отдохните. Меня не надо развлекать разговорами. — Хорошо. — Вы меня успокоили, — откликнулся Штирлиц. «А почему бы мне действительно не соснуть полчасика?» — подумал он. «Так как сегодня не пил и не ел добрых полтора года. Меня сытно кормил лишь Герберт. Наверное, это был их первый подход ко мне». Он был ловчей и Джонсона, и этого самого Кемпа, настоящий ас. Вопросы ставил показательно и срисовывал меня аккуратно, не темнил. Я из братства, дорогой Брон, сейчас надо лежать на грунте, как подводная лодка, когда море утюжит дредноуты с глубинными минами на борту. Увеличить пособие мы пока не можем, однако, полагаю, скоро ситуация изменится. Согласны со мной? Ощущаете новые веяния в мире? Нет, а я ощущаю. Я никогда не выдавал желаемого за действительное. Наоборот, меня обычно упрекали в излишнем пессимизме. Кто? Товарищи по партии и СС. Я окончил войну в вашем звании. Кстати, Бользен, ваша настоящая фамилия? Штирлиц тогда ответил, что разговаривать о профессии он может только с тем, кого знает по ССХ. Моим шефом, как, впрочем, и вашим, был Кальтенбурнер. Но он в тюрьме Нюрнберга. Однако я убежден, что мы достаточно хорошо подготовились к условиям борьбы в подполье. Так что я жду того, кто предъявит свои полномочия на руководство моей деятельностью в будущем. — Тому человеку я и перейду в безраздельное подчинение. — Позиция, — согласился Герберт. — Спорить с этим невозможно. — Кого вы готовы считать своим руководителем? — Если не Эрнст Брунер, то кто? — Шелленберг, — ответил Штирлиц. — зная, что тот сидит в тюрьме англичан. Сидеть будет долго, пока те не получат от него всю информацию. Есть резерв времени. — Вальтер Шелленберг. — Очень хорошо. Я доложу о вашем условии. Со своей стороны я поддержу вашу позицию, можете мне верить. Какие-то просьбы или пожелания имеете? Нет, благодарю. Может быть, хотите установить связь с кем-либо из родных, близких, друзей? Где Мюллер? Он погиб. Когда? 1 мая. Похоронен в Берлине. — Ты неблагодарный человек, — сказал себе Штирлиц. Высшая форма неблагодарности — это беспамятство, даже невольное. Как же ты мог помнить постный обед этого самого Герберта и забыть Педро де ла Круса, Монтадора из Малаги? Ведь он накормил тебя сказочными коченилис. Не такими, конечно, как в Бургасе у Клаудии. Лучше, чем она, их никто не готовит. Хотя нет, готовят в Памплоне во время Сан-Фермина, Фиесты. Но он пригласил тебя после кариды и сказочно накормил. Не тебя одного, конечно. Матадоры обычно приглашают человек 12, это у них принято. После того, особенно когда закончился бой с Трофео, получив с убитого им быка два уха, одна из высших наград Испании. Штирлиц долго разрабатывал эту комбинацию, бессильную продиктованную отчаянием человека, поменявшего коричневый от на голубой. Чем лучше синие фалангисты франко-коричневых штурмовиков Гитлера? Такой же произвол цензура, тотальная слежка каждого за каждым. Такая же закрытость границ, такая же ненависть к красным. Ему нужна была связь. Он привык верить в то, что дома постоянно думают о нем, готовы прийти на выручку в любой ситуации, тем более критической. Наладь он связь, Штирлиц был убежден в этом. Дай он знать центру, где находится, и его вытащат отсюда. Его выведут домой. Связь. Что может быть важнее связи для человека, работающего на разведку? Побудителем действия было громадное объявление у входа в Плаза де Торос. Последнее выступление великого Матадора Педро де Ла Круса перед его отъездом в Мексику. Быки Миуры — квадрилье выдающегося мастера Франсиска Руиса. — В Мексике нет почтовой цензуры, — подумал Штирлиц. — Если я смогу поверить де Ла Крусу, он возьмет с собой в Мексику мое письмо пастору Шлагу и бросит его в ящик в том отеле, где остановится. Я попрошу Шлага поехать в советскую зону Берлина, позвонить в военную комендатуру и сказать дежурному, что Юстас находится в Мадриде. Проживает по Калье-Пиамонте, неподалеку от старого храма, в пансионате дона Рамона Родригеса, дом 3, 2 этаж. Штирлиц даже не допускал мысли, что дежурный может не знать немецкого. А если и знает, то такого рода звонок покажется ему подозрительным. А если он его и запишет в книгу, то никто там не поймет, что речь идет о нем, Максиме Максимовиче Исаеве. Какой Юстас? Почему Испании? И зачем об этом знать комендатуре Берлина? Сознавая свою общность с Родиной, человек полагает правомочным и прям-таки необходимым постоянную обратную связь. Особенно часто такого рода обирация представления представлений случается с теми, кто долго живет вдали от дома, черпая силу жить и выполнять обязанности. Именно в этом обостренном ощущении своей общности со своими, в постоянном внимании к нему, каждодневном и ежеминутном. Что-то мешало Штирлицу в этом плане. Он понимал всю его призрачность. Однако ощущение покинутости было таким, что он упрямо отводил от себя вопросы. — А их было множество. Сначала надо подойти к матадору де ла говорил он себе. А уж потом, если он окажется таким человеком, которому можно верить, я продумаю детали и сделаю эту работу так, как единственно и возможно ее сделать. Он отправился в редакцию Пуэбло, газету франкистских профсоюзов и рассказал свою историю. Доктор филологии покинул родину. Кроме Испании не может жить ни в одной другой стране. Участвовал в битве генералищему сопротив республиканцев. «Имеет награду. Хотел бы попробовать себя в роли спортивного репортера. Естественно, речь не идет о штатной работе в отделе, только гонорар. Живу на пенсию, в деньгах не нуждаюсь, более всего преклоняюсь перед коридой. Какое достоинство? Побеждает сильнейшая логичность эмоции Это нигде невозможно, кроме как на Плаза де Торрес. Удостоверение на бланке вашей влиятельной газеты откроет путь к постижению тайны схватки человека с быком». Зритель одно, а репортер, имеющий право быть рядом с квадрильей, совершенно другое дело. У вас такого, кажется, еще не было. Иностранец пишет обои быков. Да, конечно, Хемингуэй, но ведь он красный. Да к тому же его не пускают в Испанию, и писал он романы, а не репортажи. С удостоверением Пуэбло Штирлиц отправился на плаза де Торос Виста Алегре, Не очень большую, но вполне престижную. Прошел сквозь три заградительных кордона полиции. Спустился на арену туда, где за деревянной загородкой Квадрилья и Матадор организовывали бой. Представился Педро де ла Крусо. Тот попросил Пекадора Анхела прочитать бумажку. Сам-то из деревни неграмотен. Попросил писать правду. «Я не боюсь критики, но терпеть не могу отсутствие профессионализма. Я получаю деньги за работу, а она кровавая, так что, если чего не поймете, спросите моих коллег. Они знают толк в деле и помогут вам разобраться в тонкостях». Штирлиц несколько раз бывал на Кариде, В 37-м, когда работал в Бургасе при штабе Франко, обычно он покупал билеты на трибуну Сомбра, в Тени, где собирались те, кто мог платить. Чаще всего он садился рядом с шефом политической разведки генералом Гонсалесом. Сам по себе личность незаурядная и Кориду любил совершенно истово, хотя истинного ощущения боя Штирлиц все-таки не научился чувствовать. Ему, однако, стала понятна геометрия схватки. Высший смысл Кариды в том, чтобы довести риск до абсолюта. Чем ближе от бедра Матадора проходит рок быка, острый как шило, чем небрежнее он взмахивает своей бордовой мулетой перед разъяренной мордой окровавленного животного, тем выше класс борьбы. Испанцы чтут безрассудство риска небрежение к смертельной опасности. А это нельзя сыграть. Фальш скрываема в слове. Но она сразу же заметна в движении крохотной фигурки Матадора на громадной арене. Один на один с пятисоткилограммовым быком, приготовившимся к последнему удару. Или ты пронзишь ему сердце, или он поднимет тебя на рога. Третьего исхода не существует. Поначалу бой складывался не лучшим образом, хотя бык был прекрасен. Торс его чем-то напоминал Штирлицу-торпеду. Такая же тупая одержимая устремленность. Когда он занимался делом атомщика Рунге, ему пришлось обращаться за экспертизой не только в ведомство Геринга. — тот какое-то время поддерживал атомный проект, ну — но и к людям Вернера фон Брауна, отца Фау. Штирлиц тогда с ужасом смотрел на эти ракеты, такие же, как этот бык, могучие в торсе, и такие же узкозады они зримо таили в себе направленную, бессмысленную угрозу. Педро де ла Круз применил неверную тактику боя. С самого начала он повел себя слишком уж бесстрашно. Публика не любит этого вначале. Не надо тешить ежеминутным вероятем летального исхода. Конечно, если люди заметят, что он боится быка, Матадора освещут, и как бы прекрасно он не провел Кариду, первое впечатление будет решающим. А ведь еще древние драматурги знали, как играть героя. Не зря вводили в ткань представления хоры, которые рассказывали, как силен и опасен враг. Герою оставалось только победить или погибнуть. Категория интереса соблюдена абсолютно. Также подумал тогда Штирлиц, и Педру надо было играть своего быка. Надо было загодя срежиссировать с Пикадором его падение с лошади, когда бык бросится на всадника. Надо было договориться о бандерильерс, чтобы они разбежались по арене, а еще лучше скрылись за деревянный барьер, когда бык начнет метаться за людьми. И лишь после этого, оставшись с животным мано о мано, следовало показать бесстрашие. Оно было бы подготовлено. Контраст есть прием искусства, а что как не искусство? Настоящий бой против 50-килограммового быка с пастбищ шмиуры. Настроение людей, пришедших на зрелище, переломить трудно. Штирлицу показалось даже, что Педро проиграл бой. Освищут. Однако, воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. Бык поднял на рога молоденького бандерильера, настигнув его возле самой загородки, куда спешил парень, чтобы укрыться от рассверепевшего животного. Он мог погибнуть, если бы Педро не бросился к быку с мулетой в руке, отманивая его на себя. Отманил, начал игру. Бык проносился мимо него в сантиметре, не больше. На трибунах стали кричать «Оле!», а это значит, что работу Педро оценили. Мертвая тишина трибун, разрываемая жарким выдохом «Оле!», свидетельствует о том, что Матадор ведет бой достойно, как истинный кабальеро. Бесшавашное мужество и абсолютная грация движений. Никакой суеты. Достоинство прежде всего достоинство. На почетных местах для наиболее уважаемых гостей Штирлиц заметил генерала Гонсалеса. Тот сидел в белом чесучевом костюме, в белой шляпе, со стеком в холеных руках. После увольнения в отставку никогда не носил форму, хотя имел на это право. — Вот кто мне нужен, — подумал тогда Штирлиц. — Только я не интересен ему. В моем нынешнем положении. Если бы я был силен, он бы пошел на любой блок со мной. Тот, кто уволен от дел, алчит связи с сильными, особенно иностранцами. А я нищ и слаб. Пустое место. Ему нет никакого резона восстанавливать знакомство, которое было таким тесным в тридцать седьмом. После окончания боя, когда Педро обошел арену, подняв над головой трофео ухо быка, врученное ему президентом Кариды. Он пригласил Штирлица в свой громадный пакарт, вмещавший восемь человек, всю его квадрилью, включая шпажного парня Антонио, и они покатили в маленький бар Альмания на тихой улице Санта-Анна. Здесь традиционно собирались после боев все Матадоры. Угощение было по-испански щедрым и безалаберным. Тарелки ставили и тут же забирали. Штирлиц не успевал доесть, как у него выхватывали мясо и ставили тарелку с новыми яствами, Ну и темперамент. Чем дальше, тем больше Матадор нравился Штирлицу. Он любил в людях надежность и уважительность к тем, кто от него зависел. Педро смотрел на своих бандерильеру с эпикадора влюбленными сияющими глазами. «Без вас я ничто, кабальеро. Спасибо вам. Вы были истинными бойцами. Я восхищался вами». Люди за соседними столами щелкали языками. «Как сказано, как прекрасно сказано». Никто так не ценит слово в застолье, как испанцы и грузины. Сначала было слово. Как же иначе? Такой парень не подведет, — подумал тогда Штирлиц. Ему можно доверить письмо, он не станет вскрывать его и не отдаст тому, кто попросит об этом. Испанцы ценят доверие. Чем больше я открытия доверяешь ему, тем более он верен дружеству. Ведь доверие возможно только между друзьями. Я спрошу его, где он остановился в Мадриде, и приду к нему завтра. Я запутаю тех, кто может следить за мной, хотя вряд ли. Вроде бы я чист, кому я здесь нужен?» Штирлиц присматривался к Матадору. Он умел смотреть так, что человек не замечал этого. Не зря он занимался живописью. Взгляд, как удар бандерильей, стремителен, рассеян. И вот уже срисована манера человека слушать. А ведь это так важно, как люди слушают других, за этим сразу встает характер. Взгляд и в памяти навсегда остается манера говорить. Взгляд, и ты навсегда запомнишь, как человек ест и пьет, в этом тоже его характер. Нет, он положительно нравился Штирлицу, этот Матадор. Педро пил очень мало, ел еще меньше. На вопросы отвечал сдержанно, но очень красиво. В конце обеда подвинулся к Штирлицу. — Я уважаю вас, немцев. Мой брат сражался вместе с вами в голубой дивизии против красных. Его там убили. — Нет, — сказал себе Штирлиц, — я не зря ощущал все это время запеленотость. Я чувствую опасность кожи, это чувствование стало моим альтер-эго. Ничего не попишешь. Не, оно, конечно же, превалирует во мне, но все-таки, во-первых, я логик, и поэтому мне довольно трудно жить, ибо каждый порыв автоматически, как само собой разумеющийся, перепроверяется холодным расчетом, анализом фактов и явлений, иначе нельзя. Если бы я жил не так, меня бы давным-давно ждал провал. Стоики утверждали, что из трех элементов обозначаемое Мысль, обозначающее слово, и предмет, находящийся вне всего, главным являются обозначающие. Эпикурейцы упостили эту позицию, исключив понятие «обозначающее», вознесли того, кто видит и судит о предмете, выражая ложь или правду словом. Эпикурейцы облегчали себе жизнь. Они отказывались принимать идею, мысль, как явление, существующее вне нас. Я хозяин мира, я создаю его в своем воображении так, как мне угодно. Истина или ложь определяется лишь моим словом, бедные пикурейцы. Моя работа им бы не подошла, сгорели бы за месяц, а то и быстрее. Впрочем, и стоики долго бы не продержались. Примат слова никого до добра не доводил. Не слово определяет факты бытия, но именно оно, бытие, формулирует словом правду и ложь. Как только слово становится самодавлеющим как только сознание делается тираном бытия, так начинается шабаш лжи. Я всегда шел за правдой факта. Наверное, поэтому и слова находил правильные. Я не пытался подогнать жизнь под себя. Это невозможно, хотя так заманчиво. Жизнь обстругивает нас и заставляет рано или поздно следовать в ее русле. Как же иначе? — Ладно, будет тебе хвалить себя, — подумал Стирлиц. — Жив еще, и слава богу. Думай... Что тебя ждет, и похрапывай, чтобы Кэмп верил в твою игру. Голодное опьянение развезло рано, или поздно язык развяжется, обмякнешь. Вот и готовься к тому, чтобы размякнуть достоверно. А для этого заставь себя отключиться. Ты же умел спать и по пять минут. Зато какой свежей делалась голова, какой чистый и собранный. Давай, отключайся, у тебя еще есть минут десять. Кэмп положил ему руку на плечо через 15 минут, когда притормозил около старинного красивого дома. Мы приехали, брон, как поспали? Я не спал ни минуты, ответил Штирлиц. Я думал. И у меня чертовски трещит голова. Самое хреновое дело, если не допил. У вас есть что выпить? Я ж говорил, все, что дыша до угодно. Дома я с вами отведу душу. Вы топили, а я лишь поддерживал компанию. Знаете, как обидно? — Знаю, я тоже поддерживал компанию, когда мне приходилось выполнять свою работу. — Опять вы за свое! — вздохнул Кэмп, пропуская Штирлица в маленький лифт всего на двух человек, хотя сделана кабина была из красного дерева, зеркало венецианское, а ручки на дверцах латунные ручной работы, оскаленные пасти тигров. Очень страшно. Квартира Кемпа поразила Штирлица. В старый испанский дом с его таинственными темными закоулками, длинными коридорами и громадными окнами, закрытыми деревянными ставнями, была словно бы вставлена немецкая квартира. Много светлого дерева, скорее всего, липа, бело-голубая керамика, баварские ходики и кукушка, хирургически чистая кухня-столовая, большой холл с камином на стенах пейзажа Альп и Гамбурга, его маленьких улочек возле озера. — Ходите виски? — спросил Кэмп. Или будете продолжать вино? Я жахну виски. — Сколько у вас вина? — Хватит. — Дюжина. Осилите? — Нет. Мочевой пузырь лопнет. Некрасиво. — А пару бутылок высосу. — Есть хамон. Настоящий, из астурии, очень сухой. Любите? — Обожаю. — А сыр есть? — И сыр есть. Располагайтесь. Включите музыку. Я привез много наших пластинок. — Лили Марлен поставить? — Какое у вас воинское звание? — Капитан. Я кончил службу капитаном. Останься в армии, был бы полковником. В каком году кончились служить? Давно. Просто так сказали, больше не хочу служить рейху и фюреру. Нет, — ответил Кэмп, расставляя на столе большие тяжелые бокалы, тарелки, на которых были изображены охотничьи сцены, бутылки, блюда с хамоном и сыром. Вы же прекрасно знаете, что так я сказать не мог. Меня перевели в Министерство почт и телеграфа. Мы занимались атомным проектом. Штурмбанфюрер Рихтер возглавлял административную группу, я курировал координационную службу. Громадный объем информации нужно было следить за всем тем, что выходило в печать на английском языке, на французском, да и потом постоянные драки между теоретиками. Они вроде писателей или актеров. Грызутся день и ночь, толкаются, словно дети. Только в отличие от малышей дерутся не кулаками, а остроточенными шипами». Попробуйте вино. Каково? Штирлиц сделал глоток. Это получше того, чем нас поил Дон Филиппе. Да? Очень рад. Мне присылают вино из Севильи. Там у нас бюро. Мы купили хорошие виноградники. Эрл знает толк в коммерции. Еще? С удовольствием. А я добавлю себе виски. Хорошие виски. Крестьянский напиток. Зря отказываетесь Я не откажусь, когда вы устроите меня к себе. Напьюсь до и обещаю. Даудури не позволили. На чужбине соплеменники должны оберегать друг друга. Неравен час. Тогда вы уехали сюда. В 1944 м фюрер закрыл атомный проект как нерентабельный. А потом гестапо арестовала ведущего теоретика Рунге. Они выяснили, что у него то ли мать, то ли бабка была еврейкой. Вы знаете, нечистых к секретной работе не допускали. Но меня и отправили сюда на перенее. Кто? Армия. Кэмп впервые за весь разговор тяжело, без улыбки посмотрел в глаза Штирлица и ответил. — Да. — Разведка. — Абвер. — Нет. — Вы же прекрасно знаете, что Гиммлер разогнал Абвер после покушения на Гитлера. Но ведь Министерство почт и телеграфа имело свои позиции в армии. — С какого года вы в ИТТ? — С 45-го. Гражданин Рейха работает в американской фирме. — Почему? Это испанская фирма и потом мне устроили фиктивный брак с испанкой, я получил здешнее гражданство, все легально. — Как, кстати, у вас с паспортом? — У меня хороший паспорт. — Можно посмотреть? — А зачем? — Я же сказал, вполне хороший паспорт. — Вы испанский гражданин? — Нет, у меня вид на жительство. — Ну что ж, на первое время терпимо. Выпьем за успех нашей задумки, доктор Брун. Выпьем за то, чтобы вы стали человеком и т. т. Я за успех не пью. — Суеверный. А за знакомство выпью. Спасибо, что вы подобрали меня на дороге. Не стоит благодарности. Как вы, кстати, там очутились? Ума не приложу. Кэмп плеснул виски в свой тяжелый стакан и, выпив, заметил. Сколько же лет вам надо было проработать в разведке, чтобы стать таким подозрительным? Жизнь, — ответил Штырлиц. — Где, кстати, сейчас этот парень из гестапо? — Какое именно? — Рунге? Нет, Риктор. Не знаю, да и не очень интересуюсь этим. — Не думайте о том, что эти люди могут нам понадобиться в будущем. — Нам? Кого вы имеете в виду? — Немцам. Кэмп поднялся, походил по холлу, потом остановился около окна, прижался лбом к стеклу и негромко ответил. Чтобы ответить на этот вопрос, доктор, я должен получить от вас исчерпывающие данные о том, кто вы, как сюда попали, с кем поддерживаете контакт и от чего оказались на той дороге, где автобусы ходят всего лишь два раза в день. Впрочем, если вы откажетесь это сделать, на работу я вас так или иначе устрою. Как любой немец, я сентиментален, ничего не попишешь. Расстались в три утра. Кемп вызвал такси, спустился на улицу, уплатил шоферу деньги, повторил, что ждет Штирлица завтра в двенадцать в своем кабинете на Точи. Вернулся в квартиру, выключил аппаратуру звукозаписи, достал из скрытой в стене фотокамеры кассету, тщательно завернул ее в светонепроницаемую бумагу, затем снял отпечатки пальцев Штирлица со стакана и бумажной скатерти, обработанной специальным составом. Все это запер в сейф. Завтра материалы уйдут в Мюнхен в организацию генерала Гелена. О том, что доктор Брун будет идти по дороге на Сиерру с 12 до 12.20, и что именно в это время его надо посадить в машину ему, подполковнику Абвера Рихарду Викерсу, живущему в Испании по паспорту инженера Кэмпа, пришло указание из организации. Причем он был предупрежден, что объект может представлять серьезный интерес в будущем. Если только подтвердиться, что он является именно тем человеком, которым заинтересовался генерал Гелен.